Глава 17 Сколько уже ночей без сна? Одна? Десять? Десять тысяч? Джейди сбился со счета. На небе луна, не сомкнуть глаз. Солнце накатывает дрема. Их вечное движение отсчитывает дни и перечеркивает надежды. Череда бесполезных жертвоприношений и даров богам. Предсказатели пророчат, генералы заверяют. Завтра, ну, через три дня уж точно. Есть сведения, что наказание смягчат. Еще поговаривают о том, где она может быть. Терпение. Джайен. холодное сердце. Все без толку. В газетах унизительные извинения, осуждения. Все писано собственной рукой. Новые выдуманные признания волчности и коррупции. Долг и в 200 тысяч батов, которые негде взять. В печатных листках гневные передовицы, рассказы врагов о том, как он тратил краденные деньги на шлюх, Наличный запас ютексовского риса, упрятанного подальше от чужих глаз. Бангкокский тигр — всего лишь очередной продажный белый китель. Назначили штрафы, отобрали последнее, сожгли дом. Теща Выла, сыновья, уже без фамилии, молча глядели на этот погребальный костер. Отбывать наказание сослали подальше, в монастырь к Пхраке Типонгу, в лица, уничтоженные бежевым жучком, в пустошь, куда из Бирмы все время приходят новые эпидемии пузырчатой ржи. Изгнали в дикий край размышлять над своей дамой. Сбрили брови, голова как колено. Если повезет вернуться, до конца жизни отправят на юг охранять лагеря желтобилетников. Самая позорная работа для рядовых белых кителей. И не намека чая. Жива, погибла. Ее похитила торговля или кто-то еще? Какой-нибудь пор, взбешенный его дерзким поступком? Или Министерство природы? Или Пирампагди? Злой на Джейди за неуважение к протоколу. Ее хотели только украсть или убить тоже. Может, уже убили при попытке сбежать, или она до сих пор сидит в душной бетонной коробке с той фотографией, где-нибудь в заброшенной башне, и ждет, когда ее спасет муж. Вдруг ее тело уже обглодали чеширы в глухом переулке или карпы-бодхи версии 2.3. Этот успех министерских ученых только вопросы и никаких ответов. Он кричит в колодец, где глохнут все звуки. И вот Джейди сидит в совершенно пустом монашеском куте посреди храмового комплекса вадбаванивет и ждет решения пхара критапонга. Возьмет ли тот его в свой монастырь на перевоспитание? На бывшем капитане белые одежды послушника. Оранжевых ему не дадут никогда. Он не монах, он отбывает наказание. Джейди разглядывает поросшие мхом и плесенью бурые пятна на стенах. На одной нарисовано дерево Бо, а под ним ищущий просветление Будда. Все в мире страдание. Бо. Оно тоже ушло в историю. Министерство искусственно сохранило несколько штук, тех, что не рассыпались в труху под напором бежевых жучков. Эти насекомые полностью проедают узловатый ствол одного священного дерева, а потом роем перелетают на другое, третье. Все приходит и уходит. Даже Бо. Джайди ощупывает бледные, изогнутые полумесяцем полоски над глазами, где раньше росли брови. До сих пор не привык к отсутствию волос. Все меняется. Он рассматривает Будду и дерево Бо. Я спал. Спал всю жизнь и ничего не понимал. Но теперь от вида священного дерева в нем словно что-то встает от сна. Ничто не вечно. Кути ⁇ это клетка, клетка ⁇ это тюрьма. Джайди сидит в тюрьме, а те, кто забрал чаю, сейчас живут в сласть, пьют, веселятся, тискают шлюх. Все не постоянно. Вот главное в учении Будды. Карьера, работа, жена, дерево. Все может исчезнуть, все может стать иным. Изменение. Единственная истина. Джейди проводит пальцем по чешуйкам высохшей краски и думает, рисовал ли художник живого дерева, повезло ли ему застать их, или переписывал с фотографии и делал копию копии. Интересно, вспомнят ли через тысячу лет о том, что росло когда-то дерево Бо? Будут ли знать про правнуки Невата и Сурата о других видах смоковницы, которых тоже больше нет? Поверят ли, что кроме одного сорта тика и банановой пальмы, выведенной генхакерами пуркалорий, существовали тысячи других деревьев? Поймут ли, что нам не хватило ума и быстроты реакции спасти все, а потому приходилось выбирать? По улицам Бангкока ходят священники громиты, проповедуют Библию и рассказывают истории о спасении. О том, как Батхисат Ваной собрал на огромном бамбуковом плоту осколки гибнущего мира. Всех животных, деревьев и цветы. О том, как водил их по морю и искал сушу. Только где теперь Батхисат Ваной? Остался лишь Пхрасеп который скорбит об утратах, но немногое может изменить. Да глиняные Будды в Министерстве природы, что сдерживают наступающую воду благодаря одной лишь удаче. Силуэт Бо теряет очертания. Джайди смотрит на застывшего в медитации Будду слезы. Кто мог вообразить, что компании и колорийщики уничтожат все фиговые деревья? а с ними погибнет и Бо. Единственное, что свято фарангам, — деньги. Он смахивает влагу с лица. Неразумно думать, будто может быть что-то вечное. Как знать? Вдруг буддизм тоже когда-нибудь исчезнет. Джайди встает, подбирает белые одежды и делает ваи в сторону обветшалого образа Будды, который сидит под исчезающим Бо. Снаружи ярко светит луна. Редкие метановые фонари едва выхватывают из темноты дорожку, ведущую под переделанными генетиками тиковыми деревьями к монастырским воротам. Глупо пытаться ухватить то, что нельзя вернуть. Все когда-то умирает. Чаю он уже потерял. Это и есть перемены. Ворота никто не охраняет. Все уверены, что бывший капитан будет покорно стенать и молить, хвататься за любую надежду вернуть жену, что позволит себя сломить. Джайди даже не уверен, есть ли кому-то дело до его судьбы. Он свою службу сослужил, подвел генерала прачу под удар, заставил все Министерство природы потерять лицо. Есть Джайди, нет ли его, какая теперь? Разница. Он шагает по полупустым ночным улицам города божественных воплощений на юг, к реке, к большому дворцу навстречу огням, к дамбе, которая бережет Бангкок от наводнения этого проклятия фарангов. Впереди мерцают скаты храма священного столпа. Образы Будды проступают в отблесках горящих ароматических свечей. Здесь Рама XII провозгласил, что Крунгтхеп не будет покинут, не падет перед фарангами и их приспешниками, подобно Аютии, которая сдалась берманцам столетия назад. Под пение 999 монахов в шафрановых одеяниях король объявил, что город будет спасен, а защищать его отныне станет Министерство природы. Возведет могучие дамбы и водохранилища, которые уберегут людей от потопов в сезон муссонов и от штормовых волн. Крунгтхэп выстоит. Джайди шагает и слушает монахов, чьи монотонные, никогда не умолкающие молитвы призывают мир духов на помощь Бангкоку. «Было время». И он по дороге на работу падал ниц на холодный мрамор перед главным столпом. Просил поддержки у короля, духов и всех неведомых сил, что населяли город. Столб, как волшебный талисман, вселял в него веру. А теперь он идет мимо, даже не поворачивая к храму головы. Все приходящее. Джайди шагает дальше. К людным кварталам вдоль колонга Чароен. Тихо плещут волны. А в этот поздний час уже никто не мутит темную воду шестом. Впереди на одной из затянутых сеткой веранд мерцает свеча. Он подкрадывается ближе. Канья! Его бывший лейтенант смотрит изумленно, тут же прячет эмоции. Но Джейди успевает заметить потрясение. Она видит обритого, безбрового, уже забытого человека, который улыбается, как сумасшедший, стоя перед ее домом. Капитан, которому даже весело от мысли о том, какое зрелище он собой представляет, снимает сандалии, привидением поднимается по ступеням, открывает сетчатую дверь и входит внутрь. «Думала, вас уже услали в леса». Джайди подбирает полые одежды. Садится рядом и устремляет взгляд на зловонные воды клонга. В жидком лунном серебре блестит отражение мангового дерева. Монастырь, который согласился бы заморать себя присутствием такого, как я, еще надо поискать. Даже Пхра Критипонг не спешит брать врага Министерства торговли. Сейчас только и разговоров, что о растущей власти торговли. Хмуро замечает Канья. А Карат вон уже в открытую говорит о ввозе пружинщиков. «Вот тогда...» «Фаранге понятно, но Карат...» «При всем моем уважении к королеве, пружинщики бунты не устраивают. Она вонзает палец в Мангастан и снимает багровую, но в темноте будто черную жесткую шкурку. Тарапи примерят лапу к следу отца. «Все меняется». Пожимает плечами Джейди. Как вообще можно противостоять силе денег? Это же их главное оружие. Когда люди видят, как их берегам подступает океан богатства, они тут же забывают своих начальников и обязательства. Мы не с подступающей водой воюем, а с деньгами. Деньги — привлекательная штука. Она хмурит брови. Только не для вас. Вы и без кути всегда жили как монах. Может, поэтому из меня плохой послушник. Кстати, вам разве не надо сейчас быть в кути? Не мой размах. Канье смотрит на него настороженно. То есть вас не отдадут в монахи? Какой из меня монах? Я боец. Сидеть в келье и медитировать толку нет, хотя я сам чуть в это не поверил. После того, как украли чаю, все в голове перемешалось. Ее обязательно вернут. Джайди грустно смотрит на свою бывшую подопечную, удивляясь ее внезапной надежде и уверенности. Почему она, человек, который почти никогда не улыбается и всюду видит печаль, искренне считает, что именно теперь, вот речайший случай, все будет хорошо? «Не вернут. Вернут!» — всегда думал, что ты пессимистка. На ее лице отражается страдание. «Как вы только не показали им, что сдались. Лицо потеряли окончательно. Должны отпустить!» «Не отпустят. Думаю, и дня не прошло, как ее убили. Я и верил-то до последнего только потому, что любил ее безумно. «Убили? Откуда вам знать? Вдруг еще держат?» «Как ты верно заметила, лицо я потерял окончательно. Если бы они этого и добивались, уже отпустили бы ее. Значит, хотят чего-то другого». Джейди задумчиво смотрит на водную гладь клонга. «Сделай мне одолжение. Что угодно. Дай мне пружинный пистолет». Кун! У Каньи глаза лезут на лоб. Не бойся, верну. Со мной идти не надо. Мне бы только хорошее оружие. Я... Да не бойся же, со мной все будет нормально. К тому же зачем рушить еще и твою жизнь? Хотите свести счеты с Министерством торговли? Акарат должен понять, что у тигра еще есть клыки. Вы даже не знаете, торговля ли ее забрала. «А кто же?» «Я много себе наделал врагов, но настоящий по большому счету только один. Вот я, а вот торговля, и никак иначе. А меня еще убеждали, что все не так. Я с вами пойду». «Нет». «Ты, лейтенант, останешься присматривать за Неватом и Суратом. А больше не прошу». «Пожалуйста, не делайте этого. Я буду умолять прачу». «Пойду-ка...» Он обрывая тканью, пока Таня говорила безобразных вещей. Когда-то Джайди позволял лейтенанту терять перед ним лицо, а потом изливать целое море извинений. Но то время прошло. Мне больше ничего не нужно. Я всем доволен. Отправлюсь в торговлю и заставлю их заплатить сполна. Такова камма. Значит, не судьба мне вечно быть с чаей или ей со мной. Но раз уж мы держимся своей даммы, то еще можем кое-что сделать. Понимаешь, Канья, у нас у всех есть обязанности и перед теми, кто выше нас, и перед теми, кто ниже. Я прожил много жизней. Сперва мальчишка, потом чемпион по боксу, потом отец, белый китель. Ухмыльнувшись, он смотрит на свое одеяние послушника. Теперь вот монах. Так что не переживай за меня. Прежде чем совсем махну рукой на эту жизнь и отправлюсь навстречу чае, пройду еще несколько дорог. Тут же иди добавляется сталью в голосе. Есть у меня еще дела, и пока их не закончу, не остановлюсь. В глазах Канье читается боль. Вам нельзя одному. Конечно. Со мной будет сом-чай. Торговля. Министерство, которое чувствует себя безнаказанным, с легкостью выставляет Джейди на посмешище, крадет его жену и оставляет в его душе дыру размером с дуриан. Чая. Он пристально рассматривает ослепительно освещенное здание и чувствует себя дикарем, вышедшим из леса, или шаманом, наблюдающим за шествием боевых мегадонтов. На мгновение уверенность покидает его. Домой бы, мальчишек, повидать. И все же Джейди здесь стоит на границе света и тени перед сияющим зданием Министерства торговли где жгут уголь так, будто эпоха свертывания и не наступала, будто нет плотин, которым надо сдерживать океан. Там, внутри, скрывается и вынашивает новые планы тот самый человек, что следил за капитаном когда-то давно на якорных площадках. Тот, что сплюнул красным от бителя, и неторопливо ушел с таким видом, словно Джайди, не более чем таракан, которого надо раздавить. Тот, что наблюдал за позором капитана, сидя возле Аккарата. Он приведет к чае. Он — ответ на все вопросы. Ответ, спрятанный там, за ярко освещенными окнами. Джейди отходит обратно в темноту. На нем и на сам чае темное, чтобы оставаться незаметными и удобное, без опознавательных знаков одежда. Сом-чай. Один из его лучших парней. Ловкий, опасный в драке и бесшумный. К тому же умело вскрывает замки и тоже имеет на министерство зуб. Напарник с крайне серьезным видом рассматривает строение. На лице тоже выражение, какое обычно бывает у Каньи. Эта серьезность со временем оставляет отпечаток в каждом кителе. Видимо, от работы. Джейди думает, что на самом деле тайцы вряд ли вечно ходят с улыбками, как они говорят. Всякий раз, слыша смех сыновей, кажется, это в лесу развели чудесные орхидеи. «Дешевая показуха», — говорит Сом-Чай, глядя на здание. «Да, помню их еще мелким подотделом сельхозведомства, а теперь подишь ты». Сразу понятно, сколько вам лет. Торговля всегда была большим министерством. Нет, это был крохотный департамент. Так, недоразумение. Жайди машет в сторону отверстий хайтаковской конвекционной системы вентиляции, тентов и галерей недавно возведенного комплекса. Будто опять хотят построить новый мир. Словно в насмешку над его словами на балюстраду запрыгивают два чешира и начинают себя вылизывать. То исчезают, то возникают вновь и совершенно не боятся, что их увидят. Джейди достает пружинный пистолет и наводит прицел. Вот он, главный подарок этого министерства. Ему бы чеширов на герб. Не стреляйте. Почему? На камму никак не повлияет. Души-то у них нет. Кровью они истекают, как все другие животные. Бежевые жучки тоже, раз на то пошло. Сомчай в ответ только чуть склоняет голову. Джейди с недовольным видом засовывает оружие обратно в кобуру. Незачем зря заряды тратить. Еще будет на кого. «Я служил в отряде, который травил чеширов». Наконец, говорит Сомчай. Ну, вот теперь и про твой возраст стало ясно. У меня тогда была семья. Не знал. Цибиско 118 АА. Скоротечный. Помню. Скверная разновидность. Мой отец от нее умер. Да. Очень по ним скучаю. Надеюсь, с новым воплощением им повезло. Конечно, повезло. Тут можно только надеяться, — пожимает плечами Сомчай. Я и монахом-то стал ради них. Целый год читал молитвы, подношения делал. Только надеяться. Он бросает взгляд на воющих чеширов и продолжает. Тысячи вот таких я уничтожил, тысячи. За всю жизнь убил шестерых человек и ни секунды не жалел а на них каждый раз рука еле поднималась. Сам чай ненадолго замолкает и почесывает за ухом купированный нарос фагана. «Я вот думаю иногда, цибискос — кармическое наказание моей семье за тех чеширов». «Ну нет, это же неестественные создания». Размножаются, едят, живут, дышат. Тут сам чай добавляет, чуть улыбнувшись а если погладить, то мурлычут. «Фу! Да-да, я сам пробовал. Чеширы такие же настоящие, как вы или я. Пустые оболочки, души в них нет. А вдруг даже самые жуткие из этих японских чудовищ хоть как-то доживые. Боюсь, не переродились ли наи, И, Чарт, Мали, Прием в тела пружинщиков». Не все же заслужили стать пхи тогда, в эпоху свертывания. Вдруг некоторые из нас становятся пружинщиками и всю жизнь вкалывают и вкалывают у японцев на фабриках. Людей же сейчас гораздо меньше, чем раньше. Так куда, значит, подевались все души? А если они там, в пружинщиках? Джейди неприятен ход мысли напарника, но вида он не подает. Такого просто не может быть. Все равно, даже подумать теперь не могу об охоте на чеширов. Тогда предлагаю охоту на людей. Едва в здании через дорогу открывают дверь, и наружу выходит министерский работник, Джейди срывается с места. Человек, присев у стойки с велосипедами, начинает снимать с колеса замок. Бывший капитан выхватывает дубинку. Министерский поднимает глаза, видит над собой замахнувшегося незнакомца, ахает, успевает вскинуть навстречу руку. Джейди ударом отбрасывает ее в сторону и, оказавшись совсем рядом, бьет дубинкой прямо по голове. Подбегает Сомчай. «Для старика вы уж больно проворны. Хватай за ноги!» — ухмыляется Джейди. Они волокут тело через дорогу в темноту между двумя метановыми фонарями. Джайди обшаривает карманы служащего и с торжествующим видом вытаскивает звякнувшие ключи. Потом быстро связывает пленнику руки, заматывает глаза и вставляет в рот кляп. Переливаясь пятнами цвета теней, камня и глины, подкрадываются чеширы. «Они его съедят? Тебе-то что? Ты же не дал мне их убить?» Сомчая задумчиво замолкает. Джейди заканчивает с веревками и зовет напарника за собой. Они перебегают дорогу, осторожно подходят к двери, легко поворачивают ключ в замке и входят внутрь. Глядя на электрический свет, Джейди перебарывает в себе желание найти рубильник и погрузить все министерство во тьму. «Как же глупо работать ночью и жечь ради этого горы угля!» Тот, кого мы ищем сейчас, тоже может быть здесь. Только если ему крупно не везет, говорит Джейди, в душе соглашаясь с напарником и думает, сможет ли, да и найдет ли повод себя сдержать, когда встретит убийцу Чаи. Они шагают по освещенным коридорам с видом начальников. Редкие встречные не обращают на них внимания. Некоторым Джейди быстро с важным видом кивает. Наконец останавливаются у стеклянных дверей архива. Стекло, замечает сомчай. Хочешь сперва попробовать? спрашивает Джейди уже доставший дубинку. Ослепительный свет заливает коридор. Напарник достает инструменты и прощупывает замочную скважину. Когда бывшему капитану надоедает долгая возня, он достает дубинку и командует: Ладно, брось! «Посторонись-ка!» Звонкое эхо разлетается между стенами и быстро гаснет. Как ни странно, на звук никто не прибегает. Зайдя внутрь, они начинают обшаривать ящики. Вскоре Джейди обнаруживает личные дела и надолго с головой уходит в бумаги. Перебирает, ищет, рассматривает мутные фотографии, откладывает вроде бы знакомые в отдельную кипу. Он меня точно знает. Глаз тогда не сводил. Еще бы. Вы всем известны. Думаешь, он пришел на якорные площадки за чем-то конкретным, или просто с обычной инспекцией? Или министерство хотело заполучить груз Карлайла. А может, какого-то другого дирижабля из тех, которые отказались от посадки, а потом рухнули в оккупированной Ланне. Тут не угадаешь. Вот! Вот он! У того лицо вроде бы поуже. Точно он? Точно. Самчай хмурясь, разглядывает дело через плечо Джейди. Мелкий чиновник, пешка, ничего не решает. Нет, власть у него есть. Я хорошо помню, как он на меня смотрел тогда на церемонии разжалования. И адрес не указан, просто Крунтхэп. В коридоре слышны шаги. В проеме у разбитых дверей возникают двое с пружинными пистолетами наперевес. «Стоять!» Джейди, состроив недовольную мину, быстро прячет за спиной папку. «Да? Что случилось?» Охранники входят и осматривают помещение. «Кто такие?» «А ты, говоришь, всем известен», — бросает Джейди напарнику. Тот пожимает плечами. Не все же любят муай-тай. Играют-то все. Эти наверняка на меня ставили. Охранники приближаются, командуют встать на колени, обходят сзади, готовясь связать. Джейди бьет локтем на отмаш, хватает одного за рубашку на животе и, извернувшись, ударяет коленом в лоб. Второй спускает курок. Из ствола вылетает очередь лезвий. Сомчай хватает его за горло. Он роняет пистолет, падает и хрипит через разбитую трахею. Джейди хватает первого, еще живого охранника, притягивает к себе и сует в лицо фотографию. «Знаешь его?» Тот мотает головой, широко раскрыв глаза и тянет руку к пистолету. Капитан отпинывает оружие и бьет ногой по ребрам. «Рассказывай все, что знаешь! Он из ваших! Из каратовских! «Нет!» Джайди ударяет его коленом в лицо. Тот воет, брызжет кровь и садится рядом. «Говори, ли ты следующий?» Оба смотрят на охранника, хрипящего разбитым горлом. «Говори!» «В этом нет необходимости!» В проеме он. «Тот, кого с такой жадностью разыскивал бывший капитан». В архив бегают вооруженные люди. Джейди выхватывает пистолет. В руку тут же вонзаются лезвия, льется кровь. Он разжимает пальцы, хочет выпрыгнуть в окно. Его берут в оборот, швыряют на мокрый мраморный пол. Кругом летают кулаки, вдали слышен вопльцом чая. Руки заламывают за спину и сцепляют ротанговыми удавками. «Наложите жгут!» «Не хочу, чтобы он истек кровью», — командует незнакомец якорных площадок. Жейди смотрит, как на предплечье, из которого так и хлещут, кладут повязку. У него кружится голова, то ли от потери крови, то ли от бешеного желания убить врага. Его ставят на ноги, подводят сомчая, разбитый нос, залитые красным зубы, заплывший глаз. Зади на полу лежат двое мертвых охранников. Незнакомец внимательно осматривает пленников. Джайди отвечает дерзким взглядом. «Капитан, по-моему, вам сейчас положено монашествовать». Тот кое-как пожимает плечами. Кути попалась слишком мрачная. Решил здесь отбывать срок». «Это можно устроить». Отвечает человек, чуть улыбнувшись, и кивая своим людям. «Отвести наверх». Их выталкивают из архива и тащат по коридору к лифту, настоящему электрическому лифту со сценами из романьяны на стенах, со светящимися кнопками. Каждая форме пасти демона, а по краям пышногрудые женщины со содуангами и чахе. Двери закрывают. Как тебя зовут? спрашивает Джейди незнакомца. Это не важно. Ты же подручная карата. Тот молчит. Лифт замирает, их выводят на крышу, за которой 15 этажей пустоты. Джейди сомчаем подталкивают к парапету. Стойте там на краю, чтобы вас было видно. Под пружинных пистолетов они подходят к самой кромке и глядят вниз на тусклые огоньки метановых фонарей. «Значит, вот каково это — стоять в шаге от смерти». Джайди оценивает высоту, смотрит на далекую улицу, на ожидающее его пространство. «Что ты сделал, чай?» — спрашивает он незнакомца. «Так вот почему ты пришел». Сухмылка и говорит тот, потому что тебе ее немедленно не вернули. В душе Джейди вспыхивает надежда, а вдруг он ошибался. Со мной делайте, что хотите, а ее отпустите. Человек от чего-то мешкает с ответом. От того, что чувствует за собой вину, по лицу не разобрать, слишком далеко стоит. Так значит, чая в самом деле мертва? «Отпустите ее и все! А со мной поступайте, как знаете!» Незнакомец по-прежнему молчит. Джайди думает, стоило ли ему в какой-то момент поступить иначе. Явиться сюда — большая наглость, даже если он и считал чаю потерянной для себя. К тому же этот человек никак не обнадежил и не раздразнил намеком о ее судьбе. «Неужели Джайди сглупил?» «Так жива она или нет?» «Неизвестность — это плохо». «Да?» — Сухмылкой спрашивает незнакомец. «Отпустите ее!» «Ничего личного в этом не было. Имелся бы другой способ. Незнакомец разводит руками». «Значит, мертва. Теперь Джейди уверен. И ее похищение...» часть какого-то плана. Зря дал праче убедить себя в том, что ее спасут. Стоило тут же нанести ответный удар, собрать всех своих и отомстить, проучить торговлю как следует. «Извини, что втянул тебя», — говорит он Сумчаю. «Вы всегда были тигром, такая уж у вас натура. Я знал, на что иду». «Но умирать здесь...» «Умрем! Переродитесь в улыбается напарник. У Джайди от такого ответа вырывается булькающий смешок. «Да чего приятный звук!» «Такой приятный, что сдерживать его невозможно!» «Хохот заполняет капитана до краев!» «Даже охранники начинают фыркать!» От вида теперь веселой физиономии Сомчая приступ смеха накатывает с удвоенной силой. За спиной слышны шаги. «Что за праздник? На удивление радостные нам попались воры». Едва переводя дух, Джейди отвечает. «Ошибка вышла. Мы не воры, мы тут работаем». «Это вряд ли. Повернитесь». Министр торговли. Сам Акарат во плоти. А рядом с ним все веселье вылетает из Джейди одним махом, как водород из пробитого дирижабля. Он так и обмирает. Телохранители. Черные пантеры. Элитное королевское подразделение. Знак расположения дворца. В Министерстве природы никого так не охраняют, даже самого генерала Прачу. Акарат отмечает его потрясение чуть заметной улыбкой и начинает внимательно разглядывать пленников. Но Джайди это безразлично. Он смотрит на того незнакомца, того незаметного человека, того самого, который... И тут все встает на свои места. Так ты не из торговли. Ты служишь дворцу. Тот лишь пожимает плечами. Что? Сразу подрастерял храбрость, капитан Джейди. Любопытствует акарат. Я же говорил, вы знаменитость, бормочет сомчай. У Джейди снова возникает желание рассмеяться хотя от того, как все оказалось на самом деле, ему совсем не до веселья. За вами в самом деле стоит дворец? Министерство торговли набирает силу, а Сомдед Шаопрая предпочитает иметь надежных партнеров. Джайди оценивает расстояние до Акарата слишком далеко. Даже удивительно, как такой хия расхрабрился сам сделать грязную работу. — Это событие нельзя пропустить. Ты нам как кость в горле, причем дорогая кость. — Значит, лично хотите столкнуть нас вниз? — дразнит его капитан. — Испачкаешь свою каму нашей смертью, грязный хия? Или вот ты их заставишь морать руки? Пускай в другой жизни станут тараканами и их раздавят десять тысяч раз, прежде чем они заслужат воплощения получше. Пускай станут хладнокровными убийцами ради твоей прибыли. Телохранители начинают беспокойно переглядываться. «Тараканом как раз станешь ты», — недовольно отвечает Акарат. «Тогда чего ждешь? Докажи, что мужик!» «Подойди да забери жизнь беззащитных!» Министр мешкает. «Что? Только на словах храбрец!» «Вот теперь ты зашел слишком далеко, белый китель. Слишком!» Министр бросает взгляд на пленника и идет вперед. Джейди подскакивает на месте, делает разворот и смаху бьет врага коленом в ребра. Охранники вскрикивают. Прыгает снова. Движется плавно, как когда-то на ринге. Будто никогда не покидал Лумпини. Будто и теперь слышит рев поставивших на него болельщиков. И одним ударом ломает министру ногу. Отвыкшие от тренировок суставы взрываются болью. Но даже со связанными за спиной руками капитан работает коленями достойно своего чемпионского звания. Бьет снова. Министр хрипит и, шатаясь, отходит к краю здания. Джайди делает замах, готовясь столкнуть врага в пустоту, но тут его спину что-то пронзает. Он спотыкается, видит перед собой облако из капель крови. Чувствует, как диски лезвия прорезают насквозь его тело. Теряет ритм, падает навстречу парапету, Успевает заметить, что черные пантеры оттаскивают начальника в сторону. Бьет снова, надеясь победить последним ударом. Слышит вой новой порции лезвий. Присвист пружин в пистолетах, выплевывающих диски прямо ему в спину. Ощущает глубокую жгучую боль. Джейди налетает на край здания, падает на колени. Пробует встать, но его оглушает пронзительный высокий звук. Теперь уже сплошной виск пружин, стреляют все, кто может. Акарат стирает с лица кровь. сом ведет бой с двумя телохранителями. Джейди больше не управляет собственными ногами. Он даже не чувствует толчка, которым его сбрасывают с крыши. Он думал, что будет падать. Дольше.